Глава двадцатая Алана Ранним утром, омытая ярко желтым светом, уже обещавшим полуденную жару, я всмотрелась в зеркало, в отражении незнакомки, которая была мною. Она отвечала мне скептическим вопросительным взглядом, но ее руки дрожали так сильно, что она едва смогла застегнуть блузку. «Валор — ценность, испанский», — услышала я шепот моей матери. Это было ее ответом на жизненные трудности. «Представь отношение Пабло Пикассо к этой ситуации», — приказала я себе. «Ты не можешь подойти к нему и сказать, «Привет, я вроде бы твоя дочь, твоя американская дочь. Помнишь ту горничную из гостиницы?» «Тогда он решит, что я чего-то хочу» наверное, денег. Но мне была нужна правда о секретах моей матери. В глазах незнакомки в зеркале читалось предостережение. Мать точно так же глядела на меня, когда считала, что я иду на слишком большой риск. Гуляя одна поздним вечером или отказываюсь от работы со стабильным доходом ради подработки в качестве автора, пишущего об искусстве. «Ты здесь?» «Не для конфронтации с человеком, который может оказаться или не оказаться твоим отцом», предупреждала женщина в зеркале. «Ты здесь для того, чтобы взять интервью у самого знаменитого художника XX века, поскольку это нужно для завершения твоей статьи и получения работы в журнале». Но в глубине души я хотела сказать ему одно слово. «Отец». «Думаю, это первобытное желание. Детям нужно знать такие вещи. Но я уже не ребенок. Скоро мне будет тридцать. Всю свою жизнь я знала Пабло Пикассо как великого художника, основную фигуру большинства моих исследований живописи, но не более того. «Верно», — сказала я отражению в зеркале, которое больше не было незнакомкой, но было моей матерью, смотревшей на меня. Я не сознавала, насколько похожа на нее. Я находилась здесь ради беседы с настолько знаменитым художником, что теперь он сторонится журналистов, и, похоже, большинства незнакомых людей. И я приехала как раз после того, как он был ранен и отвергнут своей женщиной, Франсуазой Жило. Могла ли я выбрать худшее время? Впрочем, у меня особо не было выбора. Я поспешно уехала из Нью-Йорка, потому что так было нужно. Но, франсуаза почему ты не осталась с ним хотя бы еще на один месяц? Если бы я встретилась с Пикассо, когда он находился в лучшем расположении духа, это была бы большая разница. За окном щебетали птицы. Из булочной доносился аромат кофе и свежевыпеченного хлеба. Внизу слышалась высокая стаката мадам Розы. Она была взволнована, как и обычно при обсуждении продуктов. «Вчерашняя рыба для ланча была не свежей», — пожаловалась она. Моего французского, выученного на курсах в колледже, хватило для понимания этих слов. После двух дней в пансионе я уже знала — что она всплескивает руками для большей выразительности и поджимает густо накрашенные губы. Повариха пробормотала что-то неразборчивое. Хлопнула дверь. В заведении мадам Розы начинался рабочий день. И мне тоже пора приступать к работе. Я пойду к автобусной остановке, сяду на местный автобус и поеду в Валарис, где Пикассо основал студию керамики, и изготавливал блюда, кувшины и статуэтки. «С носами на лбу», как говорил торговец. Разумеется, это было совершенно неточно Я видела фотографии этих статуэток, и они были предметными и реалистичными, с хорошо узнаваемыми людьми и животными. Это были веселые и примитивные символы, для изображения которых иногда хватало нескольких взмахов кисти. Они обладали энергией и жизнерадостностью молодости. Более того, их можно было производить в большом количестве. А Пикассо с самого начала своей карьеры ясно дал понять, что не ценит бедность. «Волосы», — сказала мадам Роза, когда я вошла в столовую. Она складывала салфетки, но подошла ко мне и перевязала шарф, который я надела на шею. «Волосы уложены неправильно». — пояснила она. — Пожалуй, лучше вот так. Она заправила пряди мне за уши и заплела волосы в старомодную косу, доходившую лишь до основания шеи. — Вот. Теперь вы можете быть хорошенькой женщиной повсюду и в любое время. Она отступила назад, чтобы оценить свою работу. — Лучше показывайте ваше лицо. И не забудьте позавтракать в кафе моего Шурина. Его легко найти. Оно на рынке напротив церкви Святой Анны. Он подаст вам хорошую еду за хорошую цену. «Кафе «Танцующая коза».» Я повторила название, которое она сообщила мне вчера вечером после ужина. Тогда я сказала ей, что собираюсь посетить керамическое производство. И она одобрительно кивнула. А потом дала мне целый перечень наставлений, где можно поесть, Что и когда нужно есть? Что сказать водителю автобуса, чтобы он высадил меня на нужной остановке? «И не разговаривайте с незнакомыми людьми на улице», — закончила она. А я снова почувствовала себя ребенком под материнской опекой. Автобусу понадобилось почти полчаса, чтобы проехать пять миль от Антиба до Балариса. Мы останавливались почти на каждом углу. Люди входили и выходили. На каждом из многочисленных изгибов дороги автобус замедлял ход. Пейзаж был прекрасным и не похожим на то, что я видела раньше. Маленькие холмы, усеянные средиземноморскими пиниями, поля культурной лаванды с уже собранными ароматными летними цветами и длинные прямые борозды красновато-бурой земли. Далекие океанские просторы пропадали и появлялись снова манящие и соблазнительные, пока автобус уносил нас все выше и дальше по многоярусным холмам Прованса. Я подумала, что завтра, наверное, пойду пешком вместо поездки в транспорте, чтобы получить настоящее удовольствие от окружающих пейзажей. Я не могла надолго остаться во Франции и не имела представления, когда смогу вернуться сюда. Но слово «завтра» Ободряла. Это было обещание, что мое интервью займет не считанные часы, а целые дни. Городок Валарис, окруженный виноградниками и зелеными оливковыми рощами, имел характерный для Прованса аромат цветов и пряных трав, усиливавшийся в жаркую погоду. Когда я вышла из автобуса на городской площади, то обошла ее по кругу чтобы осмотреть узкую главную улицу с рядом кафе, обувной лавкой, галантерейным магазином и ларьками с овощами и фруктами. Старинная каменная церковь в начале улицы возвышалась над городом, словно матриарх. Слева от меня на площади стояла статуя мужчины, несущего овцу. В Европе часто можно увидеть произведения искусства в публичных местах, особенно на площадях. Но эта статуя была неожиданной и единственной в своем роде. Ее история началась с серии рисунков Пикассо во время оккупации Парижа, по которым затем были изготовлены отливки для гипсовых изделий. После войны, когда металл снова стал доступным для использования в мирных целях, эта статуя была отлита в бронзе и подарена жителям Валариса. Мужчина, несущий овцу, был ногим и изможденным, но выше, чем в реальной жизни. Овца в его руках выглядела испуганной, с удлиненной шеей и выпученными глазами. Нелегко смотреть на эту статую. В ней я могла видеть реакцию Пикассо на войну. Страх, опасность и смерть. Овца имела вид жертвенного животного, а не спасённого живого существа из Нового Завета, которое пастырь сберег держа на руках. Эта статуя трогала душу. Глядя на нее, нельзя не представить, что война сделала с горожанами, которые ее пережили. Моя война была гораздо более легкой, чем их. Я несколько лет обходилась без новой одежды и любимой еды, ходила по затемненным городским улицам, Мы прислушивались в ожидании немецких воздушных налетов, которые так и не наступили. Валарис был частью свободной Франции, не находившейся под оккупацией. Но местные жители пережили голод, холод и страх. Теперь горожане проходили мимо статуи, занятые повседневными делами, но она стояла в самом центре города, в центре их жизни, как напоминание о том, что сделала война если они вообще нуждались в таком напоминании. Я собиралась сразу же отправиться в студию керамики, где работал Пикассо, но вместо этого решила ознакомиться с городом, пройти по узким мощенным улицам, посетить старинную церковь и поесть в кафе «Танцующая коза», подумать о том, что будет дальше, как приблизиться к великому человеку. Здесь, во Франции, находясь так близко к нему, Я ощущала огромность того, что мне предстояло, и чувствовала себя очень маленькой. Я выпила кофе в кафе под открытым небом. разжевато золотистые листья каштана усыпали мостовую, как разбегающиеся мыши. Мне было интересно, что Марти, Анна Мартина, могла бы подумать об этом». Ее дочь здесь, в Южной Франции, частично идет по ее стопам и готовится к встрече с человеком, который пусть и ненадолго был ее любовником. Возможно, встрече со своим отцом. Мужество изменило мне. Когда пришел дневной автобус, я снова села в него и посетила все общественные здания в городе, отведала превосходный ланч из курицы, тушенной с пряностями и чечевицей, и даже поставила свечу в церкви, хотя я не религиозна. Я сделала все, что только могла в Баларисе, за исключением визита в студию керамики Мадура и встречи с Пабло Пикассо. «Завтра?» — сказала мадам Роза, когда мы снова уселись на открытой веранде после ужина. Она окурила, а я чувствовала себя пристыженной, испытавшей горечь неудачи. Мадам знала, что я расстроена, потому что не смогла в полной мере воздать должное ее превосходному ужину и не участвовала в застольном разговоре. Тихим прованским вечером, после того, как она дала бойцовскому коту Томасу его порцию жареной свинины и выбронила надменного попугая, я рассказала о том, как провела день, и обошла стороной ту самую мастерскую, которую хотела посетить того художника, с которым мне больше всего хотелось побеседовать. И как после многочасовых колебаний я вернулась в Антип. Было ли это следствием сбоя внутренних часов после перелета через Атлантику? Я ощущала новую симпатию к моей матери, которая превыше всего хотела оставаться в безопасности и пребывать в настоящем. Однако Анна Мартина оставила путеводный листок бумаги там, где я смогла его найти. Фактически, это она послала меня во Францию, в свое прошлое, к тому, что было оставлено позади. «Мужество мужчин и женщин отличается», — сказала мадам Роза. «Так? Мужчины должны уметь сражаться и защищать. Женщины должны позволять им это». Вот какой была для нас война. Смотреть, как уезжают наши мужчины, стоять прямо и не плакать. Хотя мы знали, что некоторые из них не вернутся. Я и мой кузен были очень близки, и он не вернулся. Она выдохнула большой клуб дыма и замолчала надолго, вспоминая о прошлом. Я тоже ждала во время войны. Уильяма не посылали на другую сторону Атлантики, но он служил радиоинструктором и был расквартирован в Алабаме. Многие из моих студенческих друзей и коллег не были такими везучими. Один парень, с которым я недолго встречалась, погиб на пляже Окинавы. Другой друг служил пилотом, и его самолет был подбит над Мидвеем. Сьюзан — которая собралась защищать диссертацию по фрескам итальянского Ренессанса, вступила в Красный Крест и погибла под Анцио в Италии. Я думала о Джеке и его искалеченной ноге, причине странной походки. Расскажет ли он мне когда-нибудь о подробностях того дня, той атаки? — Я вижу в вас силу, — сказала мадам, вдавив в траву окурок сигареты. Кот воспринял это как намек на окончание его трапезы и удалился с гордо поднятым хвостом. Серая тень, растворившаяся в еще более глубокой тени. Думаю, сегодня звезды были расположены неправильно. Вы должны поехать туда и попробовать еще раз. Но на следующее утро я проснулась под мелодичный перезвон церковных колоколов. Воскресенье! Керамическая мастерская и большинство магазинов в городе будут закрыты. Нет смысла отправляться туда. Мое облегчение противоречило обещанию мадам Розы. Мое мужество так и не проснулось. Я провела воскресенье, гуляя по океанскому променаду, сидя в кафе, занося мысли в записную книжку, наслаждаясь запахами, видами и структурами антиба. Где-то там, рядом с пляжем. Находилась розовая гостиница месье Села». я и остаронилась ее, откладывая ее посещение на более позднее время, когда наступит нужный момент. Я пойму, когда он наступит. Хотя я получала удовольствие от прогулок и тратила деньги только на кофе в придорожных кафе, когда уставала, оставалось лишь гадать, что происходило в Нью-Йорке и в отеле Бреннона. Я беспокоилась, что Джек мог быть небрежен при работе с электропроводкой, или, хуже того, вернется к прежним отношениям с женой. «Подожди меня», — мысленно обратилась я к нему. «Я скоро приеду». В понедельник я вернулась в Валрейс, пройдя пешком пять миль по пыльной дороге в холщовых сандалиях, купленных в Антипе сандалии обошлись дешевле, чем поездка туда и обратно на автобусе, а верёвочные подметки облегчали ходьбу. Медленный ритм движения и тишина вместо шума в переполненном автобусе подарили мне состояние, близкое к трансу. «Тебе нечего терять, но ты можешь многое приобрести», — подумала я. «Ты можешь это сделать». В середине утра Когда я вышла на городскую площадь, там было много спешивших людей в заляпанных фартуках, скульпторов и ремесленников, чьи руки побелели от работы с глиной и глазурью. Горшечные лавки в городе были открыты и делали хорошую выручку на продаже тарелок и кухонных сосудов, которыми этот город славился с древнеримских времен когда горшки из валариса использовали по всему Средиземноморью. Эта посуда вышла из моды с появлением более долговечных металлических горшков и фляжек в начале XX века. Но заброшенные фабрики открылись снова во время немецкой оккупации из-за нехватки металла. Теперь старые керамические мастерские были переоткрыты новым поколением горшечников и скульпторов которые, следуя примеру Пикассо, приезжали сюда со всей Франции. Значительная часть работ, выставленных в городских лавках, была примером дурного вкуса и поспешной работы без художественных изысков. Они были сделаны благодаря новым электрическим печам для обжига и использованию дешевой белой глины, покупаемой на замену местной красной, которая использовалась столетиями. Магазинные витрины были заполнены сувенирами, неуклюжими подделками, которые кричали «Я был во Франции!». Многие вещи были дешевой имитацией работ Пикассо, но худшими из всех были фигурки женщин, которые, по словам одного лавочника, изображали Франсуазу Жило, женщину Пикассо, ту самую, которая оставила его, после чего он замкнулся, ожесточившись. Я поставила нелепую фигурку обратно на полку и перешла к следующей витрине. В лавке, ближайшей к церкви, напротив статуи мужчины с овцой, была витрина с работами Пикассо. Амфора с изображением козы, тарелки с ободком из кентавров, еще одна амфора с морскими ежами и угрями. Большое блюдо, расписанное оливковыми ветвями. Небольшая женская статуэтка напоминала древнекитайские аналоги. Все они выглядели современными и в то же время почти доисторическими. Пикассо отменил время. Он создавал вневременные произведения. Я вошла внутрь и расспросила продавцов, но, разумеется, не могла позволить себе такую покупку. И в любом случае я бы не рискнула положить одну из этих драгоценных вещей в багаж и увезти с собой в Нью-Йорк. «Он требует, чтобы ими пользовались, Они просто смотрели на них», — сказала женщина за прилавком. «Они для стола, они для стены». Звякнул дверной колокольчик, и вошел новый посетитель, поэтому она оставила меня стоять и восхищаться. «Моя мать влюбилась бы в эти вещи», и захотела бы перевести переплетение оливковых ветвей в текстильный узор для одного из ее шарфов. После ланча в кафе «Танцующая коза» я решила отправиться в студию Пикассо. «Просто иди туда и посмотри, что будет», — сказала я себе. Женщина из лавки сказала, что у Пикассо работал там ежедневно. Его работники создавали заготовки, А потом он придавал им новые формы и раскрашивал, превращал обычную посуду в произведение искусства. Следуя ее указаниям, я поднялась по каменистому склону холма к низкому зданию. С большими окнами промышленного вида на Рюде-фурна. Раньше здесь была парфюмерная фабрика, но Пикассо превратил ее в мастерскую. Это была тихая часть города с редкими прохожими и без туристов. Моё присутствие было заметным, как будто я остановилась для того, чтобы пересчитать кирпичи в стенах. Вокруг было тихо. Я слышала только стрека цикад. Этих шумных насекомых, которые, по словам Сары, будили людей от послеполуденного сна. Когда я постучала в тяжелую деревянную дверь, цикады на секунду замолчали словно я вмешалась в их разговор. Никто не вышел. И я постучала еще дважды. На другой стороне улицы находилось старое индустриальное здание, бывшее горшечное производство, превращенное в фабрику по производству стульев с образцами старинных вещей из гнутого металла и веревок, выставленными снаружи. Полагаю, для привлечения клиентов. Стулья больше напоминали абстрактные скульптуры и были очень неудобными. Из здания, чтобы полить герань в горшке, вышла молодая женщина. Когда она увидела меня сидящей на камне у обочины, то спросила, не заблудилась ли я и не хочу ли выпить воды. Я приняла ее предложение. Мы сели рядом, балансируя на неудобных стульях. И я сказала ей, что пришла поговорить с Пикассо. Она не спросила, зачем, лишь надула губы и пожала плечами, что могло указывать на любую из сотни разных эмоций. «Вы не похожи на курьера», — сказала она, — «или на покупательницу». «Но это не мое дело, верно?» «Теперь до него не так просто добраться. Он очень сердит. Еще воды. Можете посидеть и подождать, если хотите». И я стала ждать там. Опасно балансируя между сталью и веревочным плетением. Солнце палило. Пение цикад держало в тонусе. Примерно через час из студии Пикассо вышла женщина. Не Франсуаза жило. Даже ее грубые изображения на статуэтках в городских лавках указывали на округлое лицо, каштановые волосы и изогнутые брови. У этой женщины. Были черные волосы и квадратное лицо с выступающими скулами. Она прислонилась к стене и посмотрела на безоблачное небо. Потянулась и зевнула, как после долгой и тяжелой работы в мастерской. Возможно, так и было. Когда она заметила, что я смотрю на нее, то замерла и опустила руки. Ее взгляд был враждебным. Она что-то пробормотала по-французски. Я встала и подошла ближе. «Я хочу встретиться с месье Пикассо». Ее взгляд стал еще более напряженным. «Невозможно», — ответила она. «Уходите». Она отвернулась так стремительно, что ее юбка взметнулась, подняв облачко пыли, и вернулась в студию, закрыв за собой дверь. Девушка с мебельной фабрики, наблюдавшая за нами, только пожала плечами. «Видимо, не сегодня», — сказала она. «Это Жаклин Руш», — сказала мадам Роза, когда я вернулась в Антип, вся в пыли и с осознанием очередного поражения. Я слышала о ней. «Крепкий орешек, и она придет на смену Франсуазе Жило». «Может быть, уже пришла». «Что он в ней нашел? «Ну, конечно, она красивая». И, говорят, абсолютно предана своему хозяину, душой и телом. Что тут скажешь? Она стережет его и привязана к нему словно терьер. Он решил стать отшельником, и эта Жаклин ограждает его от мира, чтобы он мог работать. Это из-за нее ушла Франсуаза Жило. Мы были на кухне и вместе лущили горох. Последние пестрые стручки из огорода за домом, где мадам Роза также держала клетки с кроликами и куретник. «Возможно?» — мадам отправила горошину в рот. «У него было много женщин. Франсуаза знала об этом и терпела так долго, сколько могла. Но со временем становится уже слишком. Вы же знаете, Франсуаза и сама художница». Но когда живешь с таким мужчиной, как Пикасса, не остается времени на собственную жизнь. Все только для него. Это я узнала от моего повара Пьера. Мадам Роза открыла последний стручок, подцепив его ногтем, накрашенным красным лаком, и закурила. Она повязала свои рыжие кудри полотенцем, но мелкие локоны выбились наружу и падали ей на глаза. Из парадного коридора мы услышали попугая, который тихо беседовал сам с собой и иногда гаготал для большей выразительности. «Когда-нибудь я сделаю из этой птицы суп!» — сказала мадам Роза, но я видела, как она целовала его клюв, когда думала, что никто не подглядывает. «Это статья о Пикассо. Зачем она вам?» Вопрос был прямым и откровенным потому что он всемирно известен, и люди интересуются им. «Наверное, я смогу организовать вам встречу с Ирен, но только не с Пикассо. Она глубоко затянулась, и пепел упал в белую выщербленную миску с горохом. «Ничего», — сказала она и выдула его оттуда. На следующее утро я повторила пешую прогулку в Валарис. Выпила кофе в маленьком кафе, и в середине утра снова сидела перед студией Пикассо на Рюде-Фурна. Я купила книгу для чтения и наполнила термос холодным лимонадом с кухни мадам Розы. Взяла с собой ручку и блокнот. Я постучалась в дверь, уже зная, что мне не ответят, и опустилась на странный стул, где сидела днем раньше. Шло время. Солнце поднялось еще выше, и тепло ощущалось, как накидка на плечах. Я делала эскизы пожелтевшей травы, камней, зернистой почвы и отдаленных пиней, изучая и стараясь воспроизводить их очертания, их фактуру. Моя мать делала так, доставая свой блокнот для эскизов в автобусе или парке, в магазине, практически везде, где цвета или контуры привлекали ее внимание. К полудню, когда зазвонили церковные колокола, я заполнила уже много страниц, и мой желудок проснулся. Никто не входил в студию и не выходил оттуда, и я не видела лиц, смотревших на меня из окна. Я подумывала о том, чтобы спуститься вниз для ланча. — Останься, — приказала мне что-то. Я потерла ноющую спину, мечтая прилечь среди низких кустов и трав в окружении их нежного аромата. Но мадам Роза предупредила меня. Там могли водиться маленькие коричневые скорпионы, не очень опасные, но их укусы довольно болезненные. В несколько минут второго, когда я уже была готова сдаться и отправиться на ланч, на улице появилась девушка, согнувшаяся от веса корзины, которую несла. Я узнала ее, официантку одного из кафе, где пила кофе. Она поставила корзину перед дверью студии и постучала. Прибыла дневная трапеза для Пикассо. Жаклин открыла дверь и с опаской посмотрела на меня, прежде чем взять корзину. Она носила тесную белую блузу и длинную юбку, колыхавшуюся при каждом движении, и выглядела, как женщина, желающая привлекать взгляды мужчин. Взгляд Пикасса. При виде меня ее лицо застыло от раздражения. «Уходите», — сказала она. Я услышала мужской голос, спрашивавший ее, что случилось, и велевший вернуться обратно. Жаклин что-то крикнула через плечо и снова уставилась на меня. «Он не примет вас», — настойчиво сказала она. «Уходите». Новые приказы изнутри. Раздраженный, нетерпеливый мужской голос, звук шагов. Пикассо подошел к двери. Он был старше и ниже, чем я ожидала, но его было легко узнать по черному берету. Должно быть, в студии, вдали от провансальского солнца, не хватало тепла, поскольку он был одет в толстые штаны и жилет с клетчатой рубашкой повязал шарф на шею. Глубокие морщины, похожие на фигурные скобки, обрамляли его лицо от носа до подбородка, и там, где я берет не закрывал голову, была видна седая щетина. Его движения были быстрыми и точными, как у Матадора, который в каждое мгновение сознает, откуда может прийти опасность. Пикассо держал в руке кисть, с которой на пол капала зеленая краска, словно листья или лепестки, которые никогда не завянут и не побуреют. Это был ярко-зеленый, который моя мать так любила в его композициях. Он еще не увидел меня и что-то сказал Жаклин по-французски, нечто сердитое и нетерпеливое. Она ответила шепотом и указала в мою сторону. Он проследил за ее взглядом. Теперь оба стояли в дверях, повернув головы ко мне. Под влиянием момента я окликнула его, воспользовавшись одной из материнских фраз. «Несеситамус хаблар» — нам нужно поговорить, испанский. Иногда нужно заговорить первый, чтобы тебя услышали. Досада на лице сменилась чем-то иным, когда он увидел и услышал меня. Недоверие? Удовольствие? Трудно сказать. «Анна?» — спросил он. Пикассо вышел из дверного проема на яркий солнечный свет. Он уронил кисть, и, когда Жаклин наклонилась, чтобы поднять ее, отмахнулся, посылая ее обратно в студию, и закрыл дверь за ней. — Анна? — повторил он, и теперь в его голосе звучали радости и удивление. Значит, он помнил? Я медленно сделала несколько шагов, как будто к дикому зверю, которого не хотела напугать, или, наоборот, не хотела испугаться его сама. — Я не Анна, я ее дочь, — сказала я на своем школьном французском. Мадам Роза напомнила мне, что Пикассо не говорит по-английски. — Анна, Антип, лето 1923 года. «Невероятно!» — сказал он, но теперь в его голосе было больше радости, чем удивления. Он изучал меня. Его взгляд переходил от одной черты к другой, от моих глаз и носа, от шеи к косе, заплетенной мадам розой. «Уи!» Теперь я вижу. Разница есть, но небольшая. Мы приблизились друг к другу и теперь стояли лицом к лицу. Он протянул руку, как будто хотел прикоснуться, но потом передумал. «Я думал, она умерла», — сказал он. «Герника». «Она могла отправиться туда, когда покинул Антип», — сказала я. «Но не осталась там надолго. Она уехала до бомбежки». «Все это время я считал ее мертвой». Теперь в его голосе звучал гнев. Глубокая морщина залегла между серо-стальными бровями. «Почему она позволила мне поверить, что умерла?» «Не знаю. Она рассказывала обо мне?» «Только как о художнике, не как о друге. Она никогда не говорила мне, что вы с ней... что вы близко знали друг друга». Мы стояли под ярким солнцем и обменивались испытующими взглядами. Этот мужчина с морщинистым обветренным лицом, заляпанными краской руками и пронзительными черными глазами какое-то время был любовником моей матери. До моего появления на свет, во время секретов. Что он видел? Женщину с черной косой, и такими же темными глазами, как и его собственные. Женщину, которая напоминала ему о другой, которую он знал. Женщину, готовую взломать некие запертые шкафы из прошлого, вторгнуться в его личное пространство и, возможно, дать ему какие-то ответы на его вопросы. Пойдемте, сказал он. «Давайте пообедаем вместе. У меня есть вопросы» как и у меня.